Победа. Заведующий отделением Утида сидел в том же конференц-зале, где они недавно встречались с сотрудником фармацевтической компании. Барабаня пальцами по столу, он пытался собраться с мыслями, но переполнявшая грудь тревога не проходила. В дверь постучали. «Войдите». Появились Курихара и Эйити, оба в белых халатах. Они поклонились, и, не говоря ни слова, сели за стол друг против друга. «Никто вас не заметил?» — спросил зав. отделением, не переставая выбивать дробь по столу. «Нет, мы незаметно». «Хм...» — Утида помолчал. «Опаздывает старик. Думаю, будет с минуты на минуту». Повернулась дверная ручка, и вошел профессор Ии. В руке он держал трубку. Все трое встали, приветствуя его. Зав. Отделением склонил перед профессором голову. «Просим извинить нас за непростительный промах». «Не надо». Старик пожевал потухшую трубку. «Лучше обрисуйте ситуацию». «Несколько раз звонил этот журналист Юга. Я не могу бесконечно от него бегать. Хочу сегодня вечером с ним встретиться». «И?» «Хотелось бы знать ваше мнение. Что я должен ему сказать?» «Да». Профессор и вздохнул, и закрыл глаза. «Сначала я хотел бы послушать, какие у тебя мысли. Во-первых, можно настаивать, что смерть пациентки не вызвана новым препаратом, но проблема в том, что это не обязательно разрешит ситуацию. То есть? Газетчиков куда больше причины смерти пациентки волнует то, что мы использовали новый препарат без ее согласия». «А ты можешь им сказать, что у нас было ее устное согласие?» «Я думал над этим», — кивнул Утида. «Но не вызовет ли это еще больше проблем, если они начнут копаться в том, почему мы исключили другие противораковые препараты и оставили только новый?» «Думаешь, они полезут в эту тему?» «Этот Юга очень дотошный малый. Он уже обошел многих медицинских авторитетов, понабрался знаний по предмету. Курихара и Эити слушали их разговор молча. Им было совершенно очевидно, что профессор Ии находится в замешательстве. Заметив, что трубка погасла, он достал из кармана зажигалку, повертел в руках. «И мы никак не можем помешать, чтобы он это напечатал». «Мы и так, и эдак пробовали», — Утида слегка покачал головой. «Ничего не выходит». «Ах ты!» В терапевтическом уже, похоже, что-то разнюхали. Радуются, наверное. Видно, надеются перехватить у нас контроль над онкологическим центром. О соперничестве за контроль над онкологическим центром университетской больницы, которое велось между клиникой хирургическим и терапевтическим отделением, знали все. Если случай Сайку Айку Нагаямой будет предан гласности, это, конечно, нанесет удар и по профессору ИИ, и по всей хирургии. Одной этой мысли было достаточно, чтобы вызвать радость в терапевтическом отделении. Утида боялся, что его отделение потерпит поражение в этой борьбе. Все четверо молчали. Молчали и думали об одном и том же выходе из положения – Однако никто не решался первым заговорить об этом. «Курихара!» — не выдержал Утида. «А ты что думаешь?» Он посмотрел на него пристальным испытующим взглядом. Это был сигнал Курихаре огласить то, о чем все они сейчас думали. «Сенсей!» — Курихара поднял со стула свое массивное тело и заговорил. Голос его звучал немного резко. «Я, если позволите...» «Этот препарат произведен компанией моего отца, то есть большая часть вины лежит на отцовской компании. В этом смысле...» Он опустил глаза и сглотнул, будто не мог подобрать слов. «В этом смысле позвольте мне взять на себя ответственность за то, что произошло с этим препаратом». Ни старик, ни Утида не попытались перебить Курихару. Они уже прекрасно знали, что он скажет дальше». «Я хочу объявить, что использовал новый препарат по собственной инициативе, не посоветовавшись с вами. Хочу взять всю полноту ответственности, как лечащий врач. Я принял решение покинуть отделение, уйти в отставку, если того требуют обстоятельства». «Погоди», – отделением покачал головой, – «мы не собираемся сваливать всю ответственность на тебя». Но Эйти, как и всем остальным, было понятно, что эти слова Утида произнес не от чистого сердца. «Ничего. Пожалуйста, не беспокойтесь обо мне. Отец уже давно предлагает мне перейти на работу в его компанию». «Вот как?» — изо рта Утиды вырвался то ли вздох, то ли всхлип. «Извини, но, может, тогда так и поступим?» «Конечно. Ты потерпи сейчас». А уж мы тоже о твоем будущем позаботимся, хорошо? Спасибо тебе. Зав отделением положил руки на колени и поклонился курихаре. Разыгрывался притворный спектакль, но старик и Утида разыгрывали в нем свои роли так, будто и в самом деле были очень тронуты решением курихары. Победа, пробормотал про себя Эйти. При таком раскладе я выхожу сухим из воды, а Курихара вылетает из отделения, и старику теперь в голову не взбредет выдать дочку за Курихару. Однако Эити тоже должен был сыграть свой эпизод в этом спектакле. Он скорчил трагическую мину. «Как может Курихара-сан брать всю ответственность на себя? Я ведь тоже был ее лечащим врачом, поэтому...» Курихара печально покачал головой. «Не надо, не надо». На следующее утро Эйти проснулся раньше обычного. Ему не терпелось посмотреть, что напечатали утренние газеты. Газету, в которой работал Юга, они не выписывали, и Эйти сказал матери, готовившей завтрак, что идет прогуляться и вышел из дома. Купив нужную газету в газетном киоске на Торговой улице, он поспешно открыл третью страницу, где публиковались городские новости, но интересующие его статьи не обнаружил. Эйте вздохнул с облегчением, но одновременно почувствовал и тревогу. Теперь он боялся, как бы Юга не упомянул его имени рядом с именем Курихары. Когда он в этот день появился в отделении, Курихара уже был на месте – Он скользнул по Эйти взглядам, но ничего не сказал. В начале десятого Утида собрал персонал отделения и сделал объявление. «Возможно, сегодня вечером все это будет в газетах, и вы все узнаете. Дело касается нашей пациентки Нагаямы-сан. Возникла ситуация, о которой в общественном мнении сложилось неверное представление, о чем мы сожалеем. Курихара-сан взял на себя ответственность за это и объявил, что уходит в отставку. Мы с профессором Ии изо всех сил пытались отговорить его от этого шага, однако он настаивает на своем решении, поэтому нам не остается ничего, кроме как принять его отставку. Зав отделением обвел взглядом всех присутствующих, чтобы заручиться их одобрением и продолжил. Вы все находитесь в одинаковом положении и, думаю, понимаете, что Курихара-сан не осуществлял действий, идущих в разрез с его врачебной совестью. Нынешнее происшествие – это удар и для Курихары-сан, и для всего нашего отделения. Но мы не можем позволить ему разрушить наше единство. Мы верим, что в ближайшее время наступит день, когда Курихара-сан вернется к нам с высоко поднятой головой – и мы встретим его аплодисментами. Слушая речь шефа, Эйти вдруг вспомнил вечеринку, когда провожали Тахару. Тогда Утида произносил те же самые слова. Про веру, что в ближайшем будущем Тахара сможет вернуться в отделение. Однако всем было понятно, что Тахара никогда больше не будет работать в этой больнице. «Вечная ссылка» Эйти тайком бросил взгляд на напряженный профиль Курихары. Но Курихаре не надо беспокоиться о том, как он будет добывать хлеб насущный. У него имеется влиятельный папаша и его крупная фармацевтическая фирма. Постигни меня такая судьба. Так и гладко бы не обошлось. При этой мысли тлеющий где-то в уголке души огонек сочувствие к Курихаре удивительно быстро потух. «Минэ-кун», — обратился Утида к одному из подчиненных. Закончив свое объявление, он явно повеселел. «Возьмешь на себя организацию прощального вечера для Курихары-кун, все должно быть на высшем уровне, на высшем». Статья появилась в тот же день в «Вечерней газете». Эйти удивился, насколько точно в ней было описано положение с онкологическими лекарствами и новыми препаратами от рака. Автор ставил под сомнение правомочность проверки непроверенного лекарства на пациентке, сопроводив материал мнениями медицинских экспертов и врачей. На той же странице была беседа с зав. отделением и объяснение, которое дал Курихара. Эйти в статье не упоминался. «Одна вершина покорена, теперь предстоит покорить следующую», — думал Эйти. Он пока не знал, сколько их еще ждет его впереди, но если он их преодолеет, перед ним откроется залитое ярким солнцем плато. Плато под слепящими лучами солнца означало для Эити профессорскую кафедру в университетской больнице. Курихара покидал отделение. Для Эити это была первая покоренная вершина. Теперь ему предстояло завоевать другую. Эйти ждал утра субботы. Он знал, что вечером профессор Ии будет ужинать с чиновниками из Министерства здравоохранения. В субботу утром он без предупреждения позвонил из больницы Йосику Ии. Прислуга позвала ее к телефону. Голос девушки в трубке почему-то звучал так, будто из нее ушла вся сила. «Давно вас не было слышно», — сказала она вежливо. «Как поживаете?» Замечательно, с нарочитой бодростью, отвечал Эйти. «И еще, сегодня суббота, небо чистое, чего сидеть дома? Давайте сходим куда-нибудь». Помолчав, она сказала, «В последнее время мне что-то не хочется никуда ходить». Эйти пропустил ее слова мимо ушей. «Буду ждать вас в четыре часа в вестибюле отеля Тейкоку». Не дожидаясь ответа, он положил трубку. В этой атакующей манере был свой смысл. Эйти уже давно понял, где женщины дают слабинку. Безапелляционная «давай, сходим куда-нибудь» действовала на них куда сильнее, чем расплывчатая «может, сходим куда-нибудь». И еще в этом было что-то от азартной игры. Потому появится Йосико в вестибюле Тейкоку в назначенное время или нет, можно будет понять, насколько она к нему благосклонна придет, не придет. Эйти курсировал между главным корпусом и клиническим отделением примерно до трех часов. В отличие от обычных дней, работа кипела у него в руках, он горел желанием узнать результат игры. За обедом он думал, как построить разговор с Йосико. Один его старший коллега, хваставшийся тем, что может добиться расположения любой женщины, стоит ему только положить на нее глаз, как-то сказал Эити: «Послушай, когда разговариваешь с женщиной, шепни ей на ушко эти слова, и она твоя». И он научил Эити этим двум словам, которые листят самолюбию женщины и растапливают женское сердце. Поглощая карри с рисом, Эйти вдруг вспомнил о них и усмехнулся про себя. «Если будет возможность, попробую сегодня прошептать эти слова Йосико и посмотрю, как она отреагирует», — думал он. «Ты чему ухмыляешься?» Эйти поднял голову. Перед ним с чашкой кофе в руке стоял сотрудник клинического отделения Умамия. «Да так?» «Мрак, скажи!» «Сначала Тахара, теперь Курихара. Отделение у нас небольшое, все в одном котле варимся, так что ничего не поделаешь». Эйти сидел на диване в вестибюле отеля «Тайкуку», поглядывая то на входящих и выходящих через автоматические двери людей, то на наручные часы. Он ждал Йосико. «Придет? Не придет?» Поначалу Эйти был уверен в себе, В первые минуты он не сомневался, что Йосику обязательно придет на свидание, но часы показывали уже десять минут пятого, а ее все не было, и его сердце начало колотиться в тревоге. «Неужели ей нет до меня никакого дела?» И тут, как это бывает у эгоистов, из глубин его раненого самолюбия стала подниматься злость на Йосику. «Ну, раз так, ты у меня увидишь!» Я с тебя спесь-то собью. Двадцать минут пятого Эйти поднялся был из дивана. Нет, еще десять минут. Еще десять минут жду, и если не придет, тогда... Он скрестил руки на груди и закрыл глаза. Десять минут, и не минуты больше. Прошло несколько минут. Эйти открыл глаза и увидел стоявшую в вестибюле Йосику в белых брюках. Она тоже его заметила. «Извините, я боялась, что вы обиделись и ушли. Такси в пробке застряло. Я так волновалась. А я уж думал, вы не придете». Вся его злость моментально испарилась. «Эх ты, раскис!» Эйти ругал себя за то, что, как избалованный ребенок, дал волю эмоциям. «Все должно идти, как задумано». Он вновь вернулся мыслями к плану, который обдумывал с прошлого вечера. Плану, цель которого — покорить сердце Йосику. «Едемте наверх». На последнем этаже отеля «Тайкоку» находился панорамный ресторан с видом на императорский дворец. «Начнем с него», — размышлял Эйти. «Покажем, что сочувствуем ей от всего сердца». Они поднялись на семнадцатый этаж Вид оттуда открывался как на заказ, напоминавший абрикос вечернее солнце клонилось к закату, бросая лучи на рощу, на территории дворца императора, окружавший его ров и улицу, идущую вдоль рва. «Какие-то неприятности?» — притворяясь незнающим, спросил Эйти. «Как можно в такую субботу сидеть дома?» «Я измучилась. Опять в глаз что-то попало?» Нет. Грустно улыбнулась Юсико. «Это нервное истощение». «Что же, начнем прямо сейчас лечить вашу болезнь. Я врач все-таки. А пациент должен выполнять указания врача. Договорились?» Эйти позвал официанта и заказал саке. «Мне бы лучше сока». «Нет, вот ваше лекарство». Он покачал головой и улыбнулся. «Вы что, врача не слушаетесь?» «Выпейте! Думайте, что это лекарство!» По прелестным, чуть покрасневшим мочкам ушей Йосико можно было понять, что саке начала действовать. «Во сколько лет вы умрете? Как думаете?» С серьезным видом спросил Эити. Вопрос был такой неожиданный, что Йосико растерялась. «Понятия не имею». «Восемьдесят?» «О, боже, нет! Столько жить, чтобы в старушку превратиться!» Ладно, пусть будет 75. Тогда у меня просьба. Не будете ли вы так любезны протянуть еще четыре часа после того, как вам стукнет 75? Не понимая, куда он клонит, Йосико бросила на него недоуменный взгляд. Хотите, чтобы я прожила четыре лишних часа? Именно так. А зачем? Какой смысл? Почему вы меня об этом просите? «Я хотел бы получить эти четыре часа сегодня», – Эйти смеялся. «Вам же все равно, есть эти четыре часа или нет. А раз все равно, почему бы нам не потратить их на развлечения? Думайте так, будто этих четырех часов в вашей жизни и не было. Эти четыре часа не имеют отношения к вашей жизни, поэтому забудьте на это время все дурные воспоминания и неприятные события». Давайте проведем эту субботу, будто мы не мы, а совсем другие люди. Йосико пристально посмотрела на него. Вы говорите мне это как врач? Конечно, ведь вы пациентка. Ходзусан, вы очень добрый человек, прошептала Йосико, и ее глаза наполнились слезами. Спасибо вам. Эйти чувствовал, что его стратегия продвигается вперед по плану. Он должен использовать любые способы, чтобы Йосико стала его. Важнее всего – завоевать ее доверие. «Вы знаете, что я отменила помолвку с Курихарой Сан?» «Ну да». «А причину тоже знаете?» «В общих чертах». «Я так и думала», – печально опустила голову Йосико. «Я и во сне не могла представить, что...» «У Курихары-сан есть другая женщина». Она уехала в Тахоку. Курихара-сан отправил ее туда, чтобы жениться на вас. Спокойно проговорил Эити, пытаясь по выражению лица Йосику понять, какое впечатление произвели на нее его слова. «Мне жаль ее». «Мне тоже, но этот случай показывает, как сильно Курихара-сан хотел на вас жениться». Я не собираюсь выходить замуж, принося в жертву другого человека. Давайте больше не будем об этом. Выпейте еще саке. Оно здесь для того, чтобы вы на четыре часа стали другим человеком». Неторопливое солнце все-таки скрылось за крышами зданий. На них загорелись огни, проезжавшие внизу автомобили включили фары. Они вышли из Тайкуку, и Эйти пригласил Йосико в кино. Он знал, что тащить девушку в кино дурной тон, но ему хотелось побыть с Йосико в темноте наедине. В кинотеатре шла любовная история про замужнюю женщину и врача средних лет, которые тайком встречались каждую субботу на маленькой железнодорожной станции в пригороде Лондона. Фильм был старый, и Эйти предложил пойти на другой сеанс. Однако Йосико захотела посмотреть именно эту картину. Зал был полупустой. «Что он сказал?» – прошептал Эйти на ухо Йосико, слегка прижимаясь к ее плечу. Девушка не отодвинулась, и он так и остался сидеть. Когда героям фильма пришло время расставаться, Эйти услышал, как Йосико тихонько шмыгает носом. Не иначе вспомнила, как было с Курихарой, подумал он и стал краем глаза наблюдать за ее реакцией. Девушка вынула из сумочки носовой платочек и промокнула нос. «Что-то не так?» — спросил он. «Нет, ничего». «Что-то вспомнили и тяжело стало?» Йосику не ответила, и Эти, утешая ее, сказал «Будьте мужественны». С этими словами он, еле касаясь, накрыл ладонью ее руку. Кто-то мог бы истолковать этот жест, как попытку человека-старшего утешить расплакавшуюся девушку, но рука Эити так и осталась на руке Йосику. «Надежда есть. Если бы он ей не нравился, она должна была убрать руку». Но она этого не сделала, следовательно, она думает, что не такой уж я плохой, раскидывал умом Эйти. Фильм закончился, в зале зажегся свет, а на глазах Йосику еще блестели слезы. «Извините, что повел вас на такой фильм», — извинился Эйти, хотя в душе он понимал, что незапланированный поход в кино оказался для него выгодным. «Пойдемте, вы верно проголодались». Когда они вышли на улицу, он сказал, «Я допустил врачебную ошибку, пригласив на картину, заставившую вас плакать». «Нет, что вы?» «Но ведь я вытащил вас из дома, чтобы как-то развлечь, а этот фильм дал совершенно противоположный эффект». «Но это же я захотела. Извините». Я и Эйти пустил в ход одно из заготовленных накануне фраз Я хочу залечить раны на вашем сердце. Ну что вы? Но я этого хочу. Позвольте мне. После кино и ужина Эйти проводил Йосику до дома. Может, зайдете на минутку? Предложила Йосику, выходя из такси. Нет, спасибо. Если ваш отец узнает, что я вытащил вас на свидание, ничего ему не сказав, Эйти с улыбкой покачал головой. «Мне завтра в больнице достанется. Пожалуйста, не рассказывайте ему про сегодняшний вечер». «Папа не такой человек, но если у вас работа...» «Есть немного. Извините, я пойду». «Мы еще увидимся?» — спросил Эити, глядя девушке прямо в глаза. По сути, он спрашивал, как она к нему относится. «Значит, увидимся?» «Да», — кивнула Йосику, — беря протянутую руку Эйти. «Все идет как надо». Проводив глазами входившую в ворота дома Йосику, Эйти сел в такси. Душа его пела. Он еще чувствовал прикосновение ее руки. Пусть он пока не завоевал ее, но этим вечером ему удалось построить прочный плацдарм для дальнейшего продвижения вперед. Теперь оставалось лишь давить. «Давить, давить и давить». «Куда едем?» — спросил таксист. Эйти уже хотел сказать вокзал Синдзюку, но решил, что тратить лишние деньги на такси, когда рядом нет Йосику, неразумно. «К ближайшей станции метро». «Интересно, расскажет она отцу о сегодняшнем вечере». Держась за кожаную петлю в вагоне метро, он с легким беспокойством задавал себе этот вопрос. «Вряд ли она скажет что-то, что может его рассердить. Ничего неподобающего я не делал. Нет причин мне разнос устраивать». Эйти добрался до дома в начале одиннадцатого. Заглянув, как обычно, в гостиную, поздоровался с отцом, который сидел один и выписывал иероглифы, и направился умываться. «Можно тебя?» — окликнул его отец. «Что?» «Присядь!» — приказал он сыну. Лицо его против обыкновения было сурово. «Ты был сегодня на похоронах?» «На похоронах? Чих?» «Айку Нагаямы, твоей бывшей пациентки». Эйти невольно скривился. «Врач не может ходить на похороны каждого пациента». «А я?» «Там был». Проговорил Отзу тихо. Думал ты придешь, но ты не пришел. От больницы был кто-нибудь. Хм, сомневаюсь. Однако ты чудак, отец. Ходить на такие похороны. Ты вправду так считаешь? Но ведь на тебе же лежит ответственность за ее смерть. На мне? Ты шутишь? Отзу разгневанно посмотрел на сына. Никогда прежде он не был так зол на него, как в этот момент. «Только не говори, что ты ни при чем. Я в медицине ничего не понимаю, но в газете...» «Ах, в газете! Вот оно что!» «Все это чепуха. Она умерла вовсе не от нового препарата». «Если виноват не препарат, то кто или что?» «Сколько раз можно повторять?» У нее был рак в последней стадии. Возразить Отзу было нечего. Он не был врачом, и у него не было никаких оснований что-либо возразить на слова сына о том, что не препарат стал причиной смерти Айко. Но в газете написано, что ваше отделение испытывало на ней новое лекарство без ее согласия. Я не знаю, о чем там пишут в газетах. Ты хочешь сказать что вы не применяли новое лекарство». «Применяли, но не я же ей кололи. Мы использовали этот препарат, чтобы ее лечить. Тебе не кажется, что безответственно осуждать нас за то, что мы делали из лучших побуждений? Кроме того, не я выписывал ей этот препарат. Мелкие сушки вроде меня дают пациентам лекарства по распоряжению начальства» так что препарат применял мой непосредственный начальник по фамилии Курихара. С холодной усмешкой на губах Эйти обрушил на отца поток слов. Приперев его к стенке и увидев, что тот начал запинаться, сын добавил. «Так или иначе, мне хотелось бы, чтобы ты перестал рассуждать о вещах, в которых не разбираешься. И вообще, «Какое отношение к тебе имела эта пациентка?» «Никакого». «Раз так, зачем ты вдруг отправился на ее похороны? Странно как-то». Отзу молчал, неудовлетворенный разговором с сыном. Логика была на стороне Эити, но принять ее он почему-то не мог. «Мне очень неприятно. Я прихожу с работы усталой» и ты ни с того ни с сего набрасываешься на меня. Какое право у тебя со мной так разговаривать? Давно собирался тебе это сказать, но мы с тобой думаем по-разному. Прошу в дальнейшем ничего не говорить о том, чем я занимаюсь». Выпалив эти слова, Эйти, громко топая, выскочил из гостиной. Набука и Юми, затаив дыхание, прислушивавшиеся в соседней комнате к перепалке отца и сына, Тихонько заглянули в гостиную. «Не надо было ему ничего говорить на ночь», — дрожащим голосом проговорила Набука. «В последнее время он так переживает, сильно устает». «Угу», — Отзу кивнул, сдерживая охватившее его возбуждение. «Он знал, что между ним и сыном пролегла непреодолимая пропасть. Эйти совершенно не понимает, почему я на него разозлился» и вряд ли когда-нибудь поймет. Оказавшись в своей комнате на втором этаже, Эйти, подавляя раздражение, думал, «Когда-нибудь придется съехать отсюда. Этот дом, семья уже не имеют никакого отношения к моей жизни и карьере, скорее больше мешают». Через несколько дней после отставки Курихары профессор Ии совершал обход в отделении. Сотрудники отделения, как обычно, собрались у входа на первом этаже и раскланились перед стариком, появившимся в сопровождении зав. отделением. Один из сотрудников уже вызвал лифт и ждал, пока старик вошел в кабину. На четвертом этаже вся свита переходила из палаты в палату, внимательно наблюдая за тем, как старик осматривает пациентов. «Ну, как самочувствие? Нормальное?» «Да, доктор. Идете на поправку. Можете не беспокоиться». Эти же слова говорили больным рядовые сотрудники отделения, но в устах старика они приобретали больший вес и вызывали у пациентов радостную улыбку. Обойдя несколько палат, процессия подошла к двери палаты, где еще две недели назад лежала Айко Нагаяма. Эйти наблюдал за выражением лица старика, но его лицо не выражало никаких эмоций. Ничто в палате не изменилось. Маленькие пятна на стенах, грязноватые окна, кровать. Все оставалось как прежде. Единственное, исчезли горшки с цветами, которые так любила Айко. На кровати, в ожидании визита профессора, сидел средних лет мужчина в новенькой пижаме. «Вам, наверное, здесь скучно?» «Может, кое-какие анализы сделаем?» Дав распоряжение насчет анализов наблюдающему врачу по фамилии Мине, старик добавил, «Состояние стабильное, думаю, все будет хорошо». Засовывая стетоскоп в карман, он пустился в разговоры с пациентом. «Все шло так, будто две недели назад в этой палате ничего не произошло». Сотрудники стояли с ничего не выражающими лицами, а новому пациенту вовсе не обязательно было знать, что произошло в палате, в которую его поместили. За окном по небу плыли легкие облака, издали доносился шум автомобилей. «Но поправляйтесь!» Сотрудники опять сгруппировались и направились в коридор. В полдень обход был завершен, и Эйти, вернувшись в клиническое отделение, собирался на обед, когда курьер принес ему срочное письмо. На обороте конверта он увидел имя Юсикуи, сердце его застучало, и он распечатал письмо. «Большое спасибо вам за тот вечер. На меня навалилась тоска и не отпускала меня каждый день, но благодаря вам я смогла вдохнуть свежего воздуха. Вы подбодрили меня, когда я совсем пала духом, и я очень вам благодарна за это. Обещаю быть хорошей пациенткой и прошу время от времени устраивать мне лечебные сеансы. К другим врачам за консультациями обращаться не буду». Письмо было короткое, но Эйти уловил, что она хотела сказать. Его лицо, само собой, расплылось в победной улыбке. «К другим врачам за консультациями обращаться не буду. Это значило, что других бойфрендов у нее не будет. Обещаю быть хорошей пациенткой и прошу время от времени устраивать мне лечебные сеансы. Давай будем встречаться часто», — намекала она. «Все идет как надо». Эйти шел по коридору в прекрасном настроении. Впрочем, оставалась еще одна вершина. Что делать с Кейко и Майей, если она узнает, что у меня серьезные отношения с дочкой профессора? Я не такой лопух, как Курихара. Так что же делать? При всем при том он был уверен, что сумеет решить эту проблему как надо. Несколько месяцев спустя Одзу был в командировке в Кансае. Два дня он провел в деловых встречах с разными людьми в Кобе и Осаке. После всех дел до отправки ночного Синкансена, на котором он должен был вернуться в Токио, оставалось четыре часа. В гостиницу возвращаться не хотелось, и ему вдруг пришла в голову отличная идея. Одзу решил посетить Альма-Матер, школу НАДО. Прошло много лет, как он ее окончил, и за все это время он ни разу не возвращался в свою старшую школу, не бывал и на встречах выпускников, которые проходили в Кансае. Однако он слышал, что комплекс зданий школы в окрестностях Сумью-Сигавы перестроили, полностью изменив его облик. Еще было известно, что в отличие от прошлых дней школа превратилась в место сбора молодых талантов со всей страны и по проценту выпускников, поступивших в Токийский университет, занимает то ли первое, то ли второе место. Но эти подробности не особенно интересовали Отзу. Ему хотелось побывать в родной школе, чтобы оживить воспоминания о Хираме и других ребятах о своей утраченной юности. Он хотел своими глазами увидеть то, что осталось от здания школы и стадиона, где он проводил часть жизни вместе с такими же отстающими, неспособными к учебе однокашниками. Отзу сел на такси и попросил водителя отвезти его на Сумиюсигаву гаву к национальному шоссе. «К шоссе? Ну да, там, где вдоль шоссе линия электрички». Перед глазами Одзу встал видавший виды, еле ползавший вагон, выкрашенный коричневой краской, на котором они с Хирамой ездили каждый день. На той же электричке ездили Айко и другие девчонки из гимназии Канан. «А, вы про эту электричку!» – переключая скорость, проговорил водитель. «Ее больше нет». «И рельсы демонтировали». «Кто захочет ездить на такой развалюхе?» Но шоссе между Кобе и Осакой осталось. Территория по обе его стороны, некогда занятая пустырями и полями, теперь была занята жавшимися друг к другу магазинами и офисными зданиями. А река-то хоть осталась? Пока на месте. Отзыв вспомнил белое русло сумью сигавы, поросшие цветущим ослиником, но когда показалась река, никакого русла он не увидел. На его месте была большая безжизненная сточная канава, укрепленная бетоном. Наконец появились школьные здания. Прежде пространство между школой и шоссе было занято сосновой рощей. За прошедшие годы большинство сосен срубили и на их месте понастроили жилых домов. Такси остановилось у школьных ворот. Отзу попросил водителя подождать 10 минут и вошел на территорию. Здание на переднем плане, где располагались классы и зал для занятий дзюдо, потемнело и постарело, но осталось таким, как раньше. При виде этого здания у Отзу защемило в груди. Ощущение было такое, словно сердце сдавило чья-то большая рука. «Слышишь, хирамы?» «Это единственное, что здесь не изменилось», – прошептал он, как будто Хирама стоял с ним рядом. Из здания вышли два или три ученика в черной форме, все с умными лицами. Ничего общего с туповатыми и при этом добродушными лицами однокашников отзу. Он тихо вошел внутрь. Дверь одного из классов отворилась, и из нее вышел человек, по всей видимости, учитель». Его седые волосы были зачесаны назад, пиджак его лоснился, как у художника. Память Удзу запечатлела облик этого учителя, каким он был много лет назад. Точно! Он преподавал у них японский язык. Еще он любил серебряную ложку и рассказывал об этой книге в классе. Примечание. Популярный роман японского писателя Кансука Нака». 1885-1965. Конец примечания. «Как его зовут?» Имя учителя застряло где-то у отзыв в голове. «А прозвище?» «Эфиоп». Это единственное, что он помнил. Учителю дали это прозвище, потому что в то время лицо у него было черное, как у негра. «Вы отец кого-то из учеников?» «Спросил учитель». «Нет». Отзу растерялся и торопливо тряхнул головой. «Я учился здесь. Давно. По работе приехал, и вот решил заглянуть после стольких лет». «Так-так, нежные воспоминания». Учитель вперился взглядом в Отзу, словно тоже вспоминал его школьные годы. «В каком вы были классе?» «В девятом. Моя фамилия Отзу». Похоже, это имя ничего не говорило старому учителю. Снаружи до них доносились голоса школьников. Шел урок физкультуры. Из окна Отзу видел незнакомые новые школьные здания. «Наша школа сильно изменилась, правда?» «Да уж», — кивнул учитель. «Теперь она совсем не такая, как прежде. Не надо учеников заставлять заниматься. Они сами. Школьные здания так хорошо обновили». Вы меня помните? Помню, только фамилию забыл. Хасимота. Я, да директор школы Кацуяма Сенсей, здесь самые старые. Отзу был тронут. Хасимота провел его во внутренний двор. Отзу помнил этот двор. В его бытность в школе здесь располагался вольер для птиц, и стояли гимнастические брусья. Нынешние ученики и учатся с удовольствием, и в разных кружках участвуют, и спортом занимаются. Делился своими радостями Хасимота. Времена изменились. Да, пробормотал переполненный эмоциями Отзу. Времена изменились. Он поблагодарил учителя и вернулся к воротам. Водитель терпеливо ждал. «Куда теперь?» «Тут еще есть женская гимназия «Конан». «Есть такая. Туда едем». «Вы, случаем, не из Министерства образования?» Машина преодолела подъем, миновала жилой квартал, дорога опять пошла в гору. «Мы куда-то не туда едем. Гимназия должна быть ниже». «Так она же переехала. Вон, смотрите, большое белое здание». Они приближались к белому, похожему на гостиницу, зданию с разбитой перед ним зеленой лужайкой. Навстречу спускалась машина, в которой сидело несколько девчонок. Новое поколение ездило в школу на собственных автомобилях. Попросив водителя остановиться, Отзу рассматривал здание и просторную лужайку напротив ворот, украшенных вывеской «Женский колледж «Конан». Стайка девчонок, весело смеясь, направлялась домой после занятий. На них были нарядные разноцветные платья, не имевшие ничего общего с матросками, в которых ходили Айко Адзума и его подруги. Поколение, не знавшее войны. «Теперь Васия», — сказал Отзу водителю. Линии электрички больше не было, но шоссе, которое вело Васия, Отзу узнавал, На месте прежних пустырей и полей, тянувшихся по обе его стороны, в изобилии выросли магазины и бензозаправки, но указатели остановки электрички все еще стояли на месте, пробуждая в груди Отзу неизбывную ностальгию и грусть. «Хирамы!» — бормотал он, прижимая лицо к стеклу такси. «Ты помнишь нашу остановку? Она все так же называется». «Да...» Шоссе и остановка остались на своих местах. Но нынешние парни и девушки уже не те, что их сверстники, которые ездили в школу в видавшем виды вагоне электрички. «Хирамы! Сколько всего произошло!» И Хирамы мальчишка, часто моргая, прошептал ему на ухо. «Что же значило для нас то время? Время, проведенное в школе НАДО!» Теперь такси медленно поднималось по отлогому склону. Много лет назад старый вагон, достигнув этой точки, начинал скрипеть и медленно полз дальше. «Сосновый бор». Когда показались сосны, росшие вдоль оси Ягавы, в груди отзу теснились чувства, которые невозможно выразить словами. «Куда поедем?» «На берег». «На берег?» «Ну да». «Но там же ничего нет». Ничего не говоря, Отзу буквально пожирал глазами дома, стоявшие по обе стороны шоссе. Старые усадьбы с черными крышами и черными заборами исчезли. Их место заняли светлые современные здания и жилые комплексы премиум-класса. Посреди соснового бора появился небольшой теннисный корт, на котором молодежь играла в теннис. А вот и мост тот самый. «Давайте через мост!» — невольно воскликнул Одзу. «Так, и прямо по этой дороге. Дом Айко Адзумы. Дом, вокруг которого они с хирамы бродили, проводя пальцами по забору. Его не было. На его месте возвышался белый многоквартирный саркофаг. Одзу опять попросил остановить машину» пустыми глазами он смотрел на это здание. Двое детей, то ли европейцы, то ли американцы, играли в бадминтон. «Достаточно», — печально сказал отзыв водителю, — «отвезите меня на берег». Море. Море в осее. Летние каникулы. Они качаются на бирюзовых волнах, а в небе клубятся облака, грозящие пролиться дождем. Море. Море Васия. Вот, приехали. Водитель нажал на тормоз, остановившись перед уродливой бетонной дамбой. Куда приехали? Здесь же нет моря. Знаю, я же говорил, его засыпали. Ни свежего морского ветерка, ни запаха моря. Отзыв забрался на бетонную дамбу и ахнул от удивления. Его взгляду открылась в простиравшаяся далеко вперед насыпная земля, безжизненная, словно пустыня. Два смесителя ползли по этой огромной, отвоеванной у моря пустоши. И больше не было ничего. «Куда делось море?» Где Хирамы, борясь с волнами, пытался догнать Айко и ее подруг? Где пляж, по которому Айко с подружками, громко смеясь, бегали друг за другом? Море пропало. Белый пляж тоже. Но это происходило не только здесь. Прекрасное и дорогое людям исчезало по всей Японии. Такое уж время. Хирамы и Айко больше не было на земле, и только Отзу продолжал жить. Теперь ему стало понятно, что значили в его жизни Айко и Хирамы. Ему казалось, что теперь, когда все было потеряно, он осознал смысл, который они придали его жизни. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос -Воз» ноябрь две тысячи двадцать года звукорежиссер александр лушкин читала светлана курявина